Глава вторая. Большой белый человек. — Ты куда на ночь глядя? — удивилась Светка. — Боб Дилан, мать, слыхала о таком? — Сайгон положил в рюкзак мешочек с жетонами. — Профессор с университета, — зевнула Светка. — Типа того, мать, типа того. ПМ, много лет назад подаренный майором Сайгон, сунул за пояс подлатанную армейскую куртку. Только один магазин к нему, только один, зато в магазине патроны с трассирующими пулями, чтобы, стреляя в темноте, корректировать огонь. В нагрудные карманы отлично поместились шестерни с заточенными зубцами. Так, теперь нож. Сапожный, такой острый, что с тюбингов можно пласты срезать и как масло намазывать. На что? Не на хлеб точно. Нет на святошине хлеба и масла нет. Просто выражение всплыло в памяти». Сын Андрюшка уже не поймет, в чем соль шутки. Он из другого поколения, настоящий крот. Рюкзак за спину. Сняв со стены колчан с луком и стрелами, Сайгон наклонился к жене, чмокнул в губы. Спи, родная, я быстро. Далеко? Близко, туда и обратно. На охоту? Обидели тебя крепко, да? Ага, мать, спи. Если до утра не вернешься, я тебя из-под земли достану. Супруга шутит. Значит, все в порядке. Тс, Андрюшку разбудишь. Он затворил за собой скрипучую дверь, смазать бы, и вновь окунулся в атмосферу натужного веселья. Праздник продолжался. Вокруг елки плясали, задирая юбки и приседая в жалком подобии гопака. Разноцветно перемигивались гирлянды, бросая блики на стеклянные бока шаров. У ватной фигурки Деда Мороза стоял стакан, полный сивушной мути. Жалкое зрелище. А вчера было радостное, а позавчера что тебе родная станция, а Сереженька что для тебя святошин Нравится белая кафельная плитка с орнаментом в центре путевых стен? Разграбленные банкоматы вызывают в тебе хоть какие-то чувства? А остатки системы освещения над коротко стриженной головой или тебя вдохновляют ряды кроватей, застланных одеялами из кроличьих шкур? Молчишь, фермер, и то верно, молчи. «Таки решился!» — Митька-компас дернул сайгона за рукав. «Помощь нужна. Сам-то я не ходок, а вот ребят могу кликнуть. Болт пойдет, и еще кто!» Сайгон махнул головой, мол, сам справлюсь, не мешай пацанам гулять. «Ну, как знаешь!» «Точно, как знаю!» Тогда, в самом начале, все были уверены, что еды надолго не хватит. Убивали за сухарь, за банку кильки в томатной бурде. Особо свирепствовали вояки, у них крыша начисто снесло, сломалось что-то важное в людях. Небось, испытывали чувство вины перед гражданскими, не смогли защитить присяга, все дела. Война — это ведь их работа. Но реакцией на вину было отнюдь не раскаяние. Стреляли во все, что движется, пока не сообразили, что патронов больше не становится, а в оружейке запасы не пополнишь. Все оружейки остались наверху, из кусков силового кабеля отличные дубинки получались, поручни из вагонов тоже сгодились, металл затачивали о мрамор, кровь лилась рекой. Все словно сошли с ума, Серега тоже. И сейчас у него такое ощущение, будто те времена вернулись. Или вернутся скоро. Обходя очередную компанию на веселе, он сунул руку в карман, нащупал полированный бок губной гармошки. Жаль, Сайгон и близко не музыкант. Было еще такое выражение, про медведя, кажется. Нет, не вспомнить, ну да ладно, не суть. «На подсюка собрался, дядя Сереж?» По мальчишечи звонко спросили сзади. На подсюка, не оглядываясь, Сайгон шагнул в темноту туннеля и словно вернулся на полчаса назад. Сердце едва не взорвалось. Гармошка. Боб Дилан. Точь-в-точь точь на таком инструменте играл отец Сайгона. Вот только еще была царапина, похожая на букву А. Он присмотрелся, ровно, гладко, повернул гармошку на другой бок и обмер. А. Кое-как уняв дрожь, внимательно изучил пол туннеля поблизости и обнаружил мачете в паре метров от места находки. Знак агуна на металле и пятна крови рядом. Видать, болт зацепил кого-то из пришлых. Надо же, он попал в цель, не зря Сайгон прикрыл нерадивого охранника. И так сомнений нет, в руках у Сайгона губная гармошка отца, и потерял ее нигериец, один из четверых, которым удалось уйти со Светошина. Дальше Сайгон действовал не раздумывая. Вернулся домой, взял оружие, побросал в рюкзак вещички, жетоны, воду и снедь. План был простой – найти каннибалов и душевно с ними потолковать, выяснить, откуда у них инструмент. Это не должно было отнять много времени, но Сайгон всегда брал в поход столько снаряги, будто собирался протопать через святошинско браварскую линию дважды. Мало ли что может случиться. Береженого даже под сюки стороной обходят. Теперь полчаса спустя Сайгон за рукоятку из магниевого сплава держал перед собой лук. На докроновой тетиве лежала Истановская стрела. Американская фирма Истон, основной мировой производитель стрел. Плечи лука, клен, стеклопластик и углеволокно. Кликер Сайгон снял, чтобы не щелкал, лишние звуки в подземелье ни к чему. Прям не оружие, а скорбная песнь по почившему хайтеку. теку Пусть только враг себя обнаружит, а уж Сайгон не промажет, будьте уверены. Дорогу он подсвечивал фонарем. Батарейки нынче безумно дорогие, но на собственной безопасности не экономят. Будь это обычный рейд, Сайгон, как все, использовал бы плошку-коптилку на кроличьем жиру или машинном масле. Но не сейчас. Сейчас в рюкзаке два запасных комплекта батарей. За них и убить могут, ведь стоят они целое состояние. Лук, пистолет, шестерни и нож – «А вдруг нигерийцы сдадутся без боя?» — Сайгон хмыкнул, оценив собственную шутку. Погони не было, враги затаились где-то рядом. Тем лучше. Не придется бегать за каннибалами по всему метро. Внезапно мрак впереди сгустился. Послышался хриплый вздох. Сайгон резко остановился и выключил фонарь. Это была ошибка. Катастрофическая ошибка, которая едва не стоила ему жизни. Цепь со звоном хлестнула по ребрам, вышибив из легких воздух. В прошлый раз кости вроде бы уцелели, теперь нигерийцы решили доделать начатое. Падая, Сайгун уронил фонарь. Если он разбился, то запчастей к нему нет и в ближайшем ларьке новый не купишь. Уже лет двадцать на земле не делают диодных фонарей, да и любых других не производят. Завибрировала тетива, стрела умчалась во мрак. Мимо. Сайгон не услышал характерного звука, с каким наконечник впивается в плоть. На что он рассчитывал, когда в одиночку отправился в туннель? Нигерийцы в темноте отлично видят, а Сайгон слеп, как крот. Так ведь он крот и есть, отлично приспособился к подземке и не мечтает о прогулках под солнцем. Так отдайся же инстинктам, крот! Ну же, ну! Отдался, перекатился вправо, больно ударившись локтем о рельс за долю секунды до того, как цепь со звоном стеганула там, где только что был Сайгон. Нигериец его видит, а крот должен чуять врага. Должен, легко сказать. Боль обожгла, Сайгон только начал подниматься и опять рухнул, выронив лук и схватившись за ушибленное колено. К голени, чуть выше ботинка, были пристегнуты ножны. Да толку от них. А вот есть толк. Пластмассово громыхая покатился фонарь. Сайгон мысленно застонал. Если фонарь не разбился сразу, то чертов нигериец его точно сломает. Опять хриплый вздох. С ножом в руке Сайгон кинулся на звук. На что он надеялся, а? На то, что головой протаранит бродягу и, уткнувшись носом в грудину, сполна ощутит аромат немытого тела? или что нож с первого удара минует ребра и пронзит сердце нигерийца, как жало комара, кожу младенца? Канибал булькнул и повалился под тяжестью Сайгона. «Я крот! Слышишь? Крот!» Нож еще раз впился в неподвижную плоть. «И еще!» Сайгон не мог позволить бродяге, как злодею из двоенного боевика, очнуться и со спины атаковать главного героя, бодро марширующего к хэппи-энду. Если кто не понял, главный герой — это Сайгон. Казалось, он целую вечность ощупывал пол вокруг. Его разум поглотила паника. Он навсегда останется во мраке. Не сможет выбраться отсюда. Он погибнет здесь. Лишь когда пальцы вцепились в фонарь, который оказался абсолютно цел, Сайгон вспомнил, что в рюкзаке есть плошка-коптилка, а в стальном герметичном термосе столько жира, что хватит дойти до вокзальной и обратно. «Стыдно, братишка, стыдно!» — со злостью сплюнул Сайгон. Он не прощал себе слабости. Никогда. Небось, бродяги отправили одного из своих, чтобы выяснил, как обстоят дела на станции. Упившиеся свитошинцы не окажут сопротивления. На месте бродяг Сайгон затаился бы пока, дождался разведчика, а потом... Последний бой заставил фермера пересмотреть тактику. Победа возможна лишь в одном случае, если он двинет на пролом, громко шагая, ярко подсвечивая дорогу и, главное, метко стреляя. «Эй, Яруба, где вы? Ау! Я убил еще одного вашего! Второй уже?» «Ау!» — это был вызов. И мгла впереди ответила яростным воем. Сайгон вывел бродяг из себя. Никаких засад. Они побежали на голос врага. Они жаждали разорвать его на части, наплевав на ритуальные пляски. И все бы хорошо, все по плану, но Сайгон знал, что шум привлечет не только каннибалов. Кого еще?» Да мало ли кто обитает в туннелях, где, ощетинившись оружием, ходят лишь караванщики. Легкий ветерок коснулся щеки. Опять фонарь в левую руку правой выхватить из-за пояса пистолет. Крот не видит дальше собственного носа, границы света фонаря. Зато остальные органы чувств у него развиты, будь здоров. Без малого шесть граммов покинули ствол. Бешеный светлячок с грохотом прошил мглу. Воздух наполнился пороховой гарью и криками. Попал, надо же! Вот что значит быть настоящим кротом! Хлесткий звук удара, крики стихли. Добиваем своих, чтобы не мучились, гуманисты хреновые. На Сайгона вдруг выскочил черный, как мрак, каннибал. Он орал, что-то раскручивая над головой цепь. Спрашивается, зачем? Молчание, ведь золото, верно? Сайгон тут же сделал бродягу золотым, то есть молчаливым. Пули в лицо для этого оказалось вполне достаточно. В туннель ушли четыре каннибала, теперь минус два. И того, сколько на балансе. Главное не войти в раш, ведь надо разузнать о губной гармошке. Боб ДиЛан, ребята, вы знаете, кто такой Боб ДиЛан? Маленькая подсказка. Это точно не профессор с университета. Я тебя съем. Шепнула Сайгону мгла. Знакомая песня. Повторение мать учения. Пистолет дернулся в руке. По ушам хлопнул выстрел. Съем! Мимо. Бывает. Еще выстрел. Тощее тело показалось на границе света. Жаль, это не парень с голливудской улыбкой. Замах Мачете отправился в полет. Пункт назначения — голова Сайгона. И увернуться невозможно. Палец дернул спуск. Пуля снесла нижнюю челюсть нигерийца. Мачете словно застыл в воздухе. Сайгоном овладело предчувствие смерти. Глаза увлажнились. «Прости, Светка, прости, сынок». Лезвие у самого лица. Трогает щеку, кусает ухо. И опять все закружилось в бешеной пляске. Сайгон без сил опустился на пол, ощупал лицо. Луч фонаря, зажатого между коленями, уткнулся в свод туннеля. На щеке мокро, липко, и мочки как не бывало. Повезло, легко отделался. Но все только начинается. «Вставай, братишка, нечего рассиживаться!» «Эй, голодный, ты где? Иди ко мне, разговор есть! Обещаю, убивать не буду!»